Глава 18. 22 ноября. Габриэла Грана как раз собиралась идти на экстренное совещание с Хеленой Крафт и рабочей группой СЭПО по поводу разразившейся на своей драмы когда у нее зажужжал ее личный мобильный телефон. И хотя она пребывала в ярости, или, возможно, именно поэтому, Габриэла быстро ответила «Да, это Эрика». «Привет, я сейчас не могу разговаривать, созвонимся позже. Я только продолжила та». Но Габриэла уже положила трубку. Сейчас было не время для разговоров с друзьями, и она вошла в зал для совещаний с таким лицом, будто собиралась развязать небольшую войну. Произошла утечка ключевой информации, в результате чего убит еще один человек, а другой, по всей видимости, серьезно ранен, и ей больше, чем когда-либо, хотелось послать всех собравшихся к черту. Они проявили такую беспечность и так самозабвенно гонялись за новой информацией, что потеряли голову. В течение полуминуты Габриэла не слышала ни слова, из сказанного группой. Она просто сидела, предаваясь злости. Внезапно Грана насторожилась. Говорили о том, что Микаэль Блумквист позвонил в колл-центр еще до того, как на «Свея Веган» раздались выстрелы. Это было очень странно. А сейчас звонила Эрика Бергер, которая обычно никогда не звонит без повода, особенно в рабочее время. Может, она хотела сказать что-то важное или даже решающее. Габриэла встала и извинилась. «Габриэлла, я считаю очень важным, чтобы ты послушала», необычно сурово сказала Хелена Крафт. «Мне необходимо ответить на звонок», ответила она, вдруг совершенно не заботясь о том, чтобы угодить руководителю СЭПО. «Что за звонок? Всего один звонок», произнесла Гране. Покинув коллег, она пошла к себе в кабинет и немедленно перезвонила Эрике Бергер. Эрика сразу попросила Габриэллу положить трубку и позвонить ей на телефон «Самсунг». Когда подруга вновь оказалась на проводе, Бергер тотчас уловила, что с нею произошла какая-то перемена. В ее голосе не осталось ничего от обычного дружелюбного энтузиазма. Напротив, он звучал нервно и строго, как будто его хозяйка изначально предчувствовала, что Эрика сообщит нечто важное. «Привет», — только и сказала она. «У меня по-прежнему чертовски напряженно со временем. Это касается Августа Бальдера». Эрика почувствовала себя крайне неловко. «Откуда ты знаешь?» — спросила она. «Я работаю с расследованием и только что услышала, что Микаэль получил какую-то предварительную наводку по поводу того, что произойдет на Свеовэген. Значит, вас уже проинформировали?» «Да, и теперь нас, конечно, очень интересует, как такое могло получиться». «Сори, вынуждена сослаться на защиту источника. Окей. Okay. Но что ты хотела? Зачем звонила?» Эрика закрыла глаза и набрала побольше воздуха. «Как она могла быть такой идиоткой?» «Боюсь, что должна обратиться к кому-нибудь другому. Не хочу вовлекать тебя в этический конфликт. Я готова на любой этический конфликт, Эрика» но мне невыносимо думать, что ты от меня что-то скрываешь. Это расследование важнее, чем ты можешь себе представить». «Неужели?» «Да. Дело в том, что меня тоже заранее предупреждали. Я узнала, что над Бальдером нависла серьезная угроза, но я все равно не сумела помешать убийству, и с этим мне придется жить всю оставшуюся жизнь, так что давай не темни». «Пожалуй, я все-таки должна, Габриэла. Мне жаль, но я не хочу, чтобы тебе из-за нас крепко досталось. Я встретилась с Микаэлем Сальшабадене в ночь убийства. Он об этом ничего не говорил. Я посчитала, что ничего не выиграю, если напомню ему, что мы знакомы. Возможно, это было умно. Мы могли бы помочь друг другу в этой неразберихе. Звучит хорошо». «Я скажу Микаэлю, чтобы он тебе позвонил, но сейчас мне надо разобраться с этим делом. Мне, как и вам, известно, что в полиции существует утечка. Я понимаю, что в такой ситуации союзников надо подбирать очень осторожно. Безусловно. Мне жаль, но я должна продолжать поиски». «Окей», — разочарованно сказала Габриэлла. «Я сделаю вид, что этого разговора не было. Удачи». «Спасибо», — ответила Эрика и продолжила перебирать своих знакомых. Габриэла вернулась на совещание в глубокой задумчивости. Что же хотела Эрика? Она не поняла этого. И все же ей казалось, что она о чем-то догадывается. Но в ее мыслях ничего проясниться не успела. Как только она вошла, все сразу замолчали и посмотрели на нее. «О чем шла речь?» — спросила Хелена Крафт. «Просто кое-что личное». «Что тебе потребовалось выяснять именно сейчас?» «Что мне требовалось выяснить?» «На чем мы остановились?» «Мы говорили о произошедшем на Свеевега, но, как я подчеркнул, у нас пока нет достаточной информации», — сказал руководитель отдела Рагнар Уловсон. «В данный момент ситуация хаотичная. К тому же мы, кажется, лишились источника в группе Бублански. После случившегося комиссар, похоже, совсем обезумел». «У него есть на то все основания», — резко заметила Габриэла. «Да...» «Да, об этом мы тоже говорили. Мы, конечно, не сдадимся, пока не поймем, как стрелок узнал, что мальчик находится в центре, или откуда он знал, что тот выйдет из дверей именно в это время. Мне едва ли надо говорить, что мы не пожалеем для этого никаких усилий. Однако я должен также заострить внимание на том, что утечка совсем не обязательно произошла в полиции». «Сведения, похоже, были известны многим». Разумеется, в «Центре» и матери с ее ненадежным женихом Ласса Вестманом и в редакции «Миллениума». Кроме того, конечно, нельзя исключить хакерские атаки. К этому я еще вернусь. Но, если позволите, я продолжу свой отчет. Конечно. Мы только что обсуждали роль Микаэля Блумквиста, и здесь мы чрезвычайно озадачены. Откуда он мог знать о драме со стрельбой до того, как она произошла? «На мой взгляд, у него должен иметься источник в близком окружении самих преступников, и тут у нас нет причин чересчур уважать право источника на защиту. Особенно потому, что он, похоже, пребывает в отчаянии и идет на все, чтобы заполучить материал», — вставил старший инспектор Мортон Нильсон. «У Мортона явно тоже есть отличные источники. Он читает вечерние газеты», — язвительно произнесла Габриэлла. Не вечерние газеты, старушка, а телеграфное агентство. К данной инстанции иногда питаем известное доверие даже мы в службе безопасности. Это была спланированная клеветническая статья, и ты знаешь, это не хуже меня, — возразила Габриэлла. Не знал, что ты по уши втрескалась в Блумквиста, идиот. Сейчас же прекратите, — вмешалась Хелена. Что это еще за ерунда? Продолжай, рогнар Что нам известно о самом развитии событий? Первыми на месте оказались патрульные полицейские Эрик санстрём и Турт Ландгрен, продолжал Рагнар Уловсон. В настоящий момент я ссылаюсь на информацию от них. Мы прибыли туда ровно в 9.20. Они прибыли туда ровно в 9.24, когда все закончилось. Торкель Линден был убит выстрелом в затылок, а мальчик... «Ну, тут мы не знаем. Есть свидетельства, что в него тоже попали. На тротуаре и мостовой имеются пятна крови. Но полной уверенности у нас нет. Мальчик исчез в красной машине «Вольво», и нам известны части регистрационного номера плюс модель. Думаю, что мы довольно скоро установим владельца». Габриэлла обратила внимание на то, что Хелена Крафт тщательно все записывает, в точности, как на предыдущих совещаниях поступала она сама. «Но что произошло?» — спросила Гране. По словам двух молодых людей, студентов Института Менеджмента, стоявших на другой стороне Свея это напоминало разборку между двумя криминальными группировками, охотившимися за мальчиком, Августом Байдером. «Звучит не слишком реалистично. Я не так в этом уверен», — возразил Рагнар Уловсен. «Что заставляет тебя так говорить?» — спросила Хелена Крафт. С обеих сторон действовали профессионалы. Стрелок, кажется, стоял, наблюдая за дверью от низкой зеленой стены по другую сторону улицы прямо перед парком. Многое говорит за то, что это был тот же мужчина, который убил Бальдера. Правда, никому, похоже, не удалось толком разглядеть его лицо. Возможно, оно было как-то закамуфлировано. Но он вроде бы двигался с той же скоростью и эффективностью. А к другому лагерю относилась та женщина. Что нам известно о ней? Немногое. Одета, как мы полагаем, в черную кожаную куртку и темные джинсы. Молодая, темноволосая, вроде бы с пирсингом, немного похожа на рокершу или панка. И еще маленького роста и какая-то взрывная. Она появилась ниоткуда бросилась на мальчика и спасла его. Все свидетели сходятся на том, что она едва ли обычный человек из толпы. Женщина мчалась так, будто специально тренировалась Или, во всяком случае, как будто ей уже доводилось бывать в подобных ситуациях Она действовала крайне целеустремленно Далее, машина Volvo. и тут у нас противоречивые сведения Кто-то утверждает, что она просто случайно проезжала мимо И что женщина с мальчиком вскочили в нее на ходу Другие, прежде всего парни из института менеджмента Считают, что машина являлась частью операции В любом случае, боюсь, что нам на голову свалилось еще и похищение. Какой же в нем смысл? Вопрос не ко мне. Значит, получается, что женщина не только спасла мальчика, но и похитила его?» Спросила Габриэлла. «Похоже на то, а разве нет? Иначе она уже наверняка проявилась бы». «Как она попала на место происшествия?» «Пока неизвестно, но один свидетель, бывший главный редактор профсоюзной газеты, говорит, что женщина показалась ему знакомой или попросту известной», ответил Рагнар Уловсен. Он добавил что-то еще, но Габриэлла уже перестала слушать. Она даже оцепенела и подумала, «Дочь Золоченко, это должна быть дочь Золоченко». Хотя, конечно, знала, что данное определение крайне несправедливо. Дочь не имела с отцом ничего общего. Напротив, она его ненавидела. Однако Габриэла стала рассматривать ее как дочь Золоченко с тех пор, как несколько лет назад прочла о деле Залы все, что могла найти. И пока Рагнар Уловсон высказывал свои соображения, ей подумалось, что все встало по своим местам. Еще накануне Габриэлла увидела несколько точек соприкосновения между бывшей сетью контактов залы и группировкой, называвшей себя «пауками». Но тогда она отвергла эту мысль, посчитав, что существуют пределы того, насколько преступники способны развить свою компетентность. Проделать путь от потрепанных типов, тусующихся в кожаных жилетках по мотоклубам и листающих порно-журналы до воровства новейших технологий, это звучало неправдоподобно. Тем не менее, эта мысль засела у нее в голове, и Габриэла даже подумала, не могла ли девушка, которая помогла Линусу Бранделю отследить вторжение в компьютеры Бальдера, оказаться дочерью Золоченко. В одном из документов службы безопасности, касавшемся этой женщины, значилось – хакер разбирается в компьютерах. И хотя вопрос казался скорее случайный вызванным тем, что женщина получила на удивление хорошие отзывы о своей работе в Милтон Секьюрити, было ясно, что она уделяет много времени изучению преступного синдиката отца. Однако самым очевидным в данном контексте представлялось все-таки наличие связи между ней и Микаэлем Блумквистом. Как именно выглядела эта связь, было неясно, но Габриэла ни на секунду не верила в злобную болтовню о подцеплении на крючок или садомазохистском сексе. Однако связь существовала, и оба они, Микаэль Блумквист и женщина, которая подходила под описание дочери Золоченко и, по словам свидетеля, выглядела знакомой, похоже, что-то знали заранее о выстрелах на свиавэган. А потом Габриэлле позвонила Эрика Бергер и хотела поговорить о чем-то важном, связанном с этим происшествием. Разве все это не указывает в одну сторону? «Мне тут кое-что пришло в голову», — произнесла Габриэлла, возможно, слишком громко, и прервала Рагнара Уловсена. «Да», — раздраженно отозвался тот, — «мне подумалось...» Продолжила она, уже собираясь изложить свою теорию, как обратила внимание на кое-что, заставившее ее засомневаться. В общем-то, ничего особенно странного в этом не было. Просто Хелена Крафт опять усиленно записывала только что сказанное Рогнаром Уловсеном. Вроде бы хорошо, когда высокий начальник проявляет такой интерес к делу, Однако какое-то чрезмерное усердие в скрипе ручки все-таки заставило Габриэлу задаться вопросом. Неужели этому высокому начальнику, в задаче которого входит следить за общей картиной, действительно следует проявлять такую дотошность в отношении каждой маленькой детали? Граны почему-то стало очень неприятно». Это ощущение могло объясняться тем, что она собиралась указать на человека без достаточных оснований, а может, скорее тем, что Хелена Крафт, осознав, что за ней наблюдают, престиженно отвела глаза и даже покраснела. Но так или иначе Габриэла решила не заканчивать мысль. Или, вернее говоря, «Да, Габриэла, нет ничего особенного». — сказала она, почувствовав внезапную потребность уйти. И, сознавая, что это будет выглядеть нехорошо, еще раз покинула совещание и пошла в туалет. Потом Грана будет вспоминать, как смотрела там в зеркало на собственное лицо и пыталась понять, что же она такое видела. Неужели Хелена Крафт покраснела? Что же это в таком случае означало? «Наверняка ничего», — решила Габриэла абсолютно ничего, и даже если она действительно усмотрела в лице начальницы стыд или вину, это могло относиться к чему угодно, скажем, к мелькнувшей у нее в голове какой-то неловкой мысли. Габриэла подумала, что на самом деле знает Крафт не слишком хорошо». Впрочем, она все-таки не сомневалась в том, что Хелена не послала бы ребенка на смерть ради какой-то финансовой или другой выгоды. Нет, такое невозможно. Габриэла просто стала параноиком, классическим чокнутым шпионом, которому повсюду видятся подсадные утки, даже в собственном зеркальном отражении. «Идиотка». Пробормотала она, грустно улыбнувшись сама себе, чтобы отбросить всякие глупости и вернуться к реальности. Но на самом деле все не закончилось. В эту секунду ей показалось, будто она увидела у себя в глазах некую новую истину. Габриэлла просто стала параноиком, классическим чокнутым шпионом, которому повсюду видятся подсадные утки, даже в собственном зеркальном отражении». Она почувствовала, что похожа на Хелену Крафт. Похожа на нее в том смысле, что хочет считаться способной, амбициозной, и чтобы начальники похлопывали ее по плечу. А ведь это стремление может быть не только положительным. Если среда, в которой ты работаешь, нездорова, с подобными наклонностями ты рискуешь сам стать нездоровым. И кто знает... Возможно, желание угождать приводит людей к преступлениям и аморальным поступкам столь же часто, как злоба и алчность. Люди хотят вписаться, проявить себя с лучшей стороны и совершают ради этого невообразимые глупости. Внезапно Габриэле подумалось, может, именно так получилось и здесь? Во всяком случае, Ханс Фасте, ведь, наверное, именно он был их источником в группе Бублански, сдал им информацию, поскольку это являлось его задачей, и ему хотелось заработать очки у службы безопасности, а уж Рагнар уловсон проследил за тем, чтобы Хелена Крафт познакомилась с каждой мельчайшей деталью, потому что она его начальник, и ему хочется быть на хорошем счету, а потом... Да, потом Хелена Крафт, возможно, передала информацию дальше, поскольку ей тоже хотелось продемонстрировать свои способности. Но кому? Шефу государственного полицейского управления, правительству или иностранной службе безопасности, скорее всего, американской или английской, которая, возможно, в свою очередь... Продолжать мысль Габриэла не стала и вновь задалась вопросом, не съехала ли у нее крыша. И хотя ей казалось, что так, пожалуй, и есть, она чувствовала, что не доверяет своей группе. И подумала, что ей, конечно, тоже хочется быть хорошим специалистом, но совсем не обязательно в духе службы безопасности. Ей хотелось только, чтобы Август Бальдер уцелел. Увидев перед собой вместо лица хелены Крафт глаза Эрики Бергер, Габриэла поспешила к себе в кабинет и достала свой блэкфон, тот самый телефон, которым обычно пользовалась при разговорах с Францем Бальдером. Эрика Бергер снова вышла на улицу, чтобы иметь возможность спокойно разговаривать и теперь, стоя перед книжным магазином на Гетт-Гаттен, раздумывала, не совершила ли глупость. Но Габриэла Грана так аргументировала свою речь, что не дала Эрике ни малейшего шанса от нее отделаться. Дружба со слишком умными женщинами обладает одним минусом — они видят тебя насквозь. Габриэла не только вычислила, что у Эрики было за дело, она также убедила ее в том, что чувствует моральную ответственность и ни за что на свете не выдаст укрытие, каким бы нарушением профессиональной этики с ее стороны это не считалось. Она сказала, что считает себя виноватой и поэтому хочет помочь, и сейчас же перешлет ключи от своего дома на Ингарю, а также проследит за тем, чтобы описание дороги попало на зашифрованное приложение, созданное Андреем Зандером согласно инструкциям Лизбет Саландер. Чуть подальше на Гетгаттен упал нищий. По тротуару разлетелись два мешка пластиковых бутылок, и Эрика бросилась помогать. Но довольно быстро вставший на ноги мужчина от любой помощи отказался, и Эрика, грустно ему улыбнувшись, пошла обратно в редакцию. Когда она вернулась, Микаэль выглядел совершенно измученным и выбитым из клеи. Волосы у него стояли дыбом, а рубашка торчала из брюк. Таким изнуренным Эрика его давно не видела. Тем не менее, она не забеспокоилась. Когда его глаза горели таким образом, его уже было не остановить. Значит, он вошел в состояние абсолютной концентрации и не выйдет из него, пока полностью не разберется с этой историей. «Ты нашла укрытие?» — спросил он. Эрика кивнула. «Пожалуй, лучше ничего больше не говори. Чем меньше людей будет знать об этом, тем лучше», — продолжил он. «Звучит разумно, но будем надеяться, что это ненадолго. Мне не нравится, что за мальчика отвечает Лизбет. Может, они хорошо подходят друг другу, кто знает. Что ты сказал полиции?» «Слишком мало. Не лучший момент для сокрытия сведений, да уж. Возможно, Лизбет согласится сделать какое-нибудь заявление, чтобы тебя немного оставили в покое. Сейчас я не хочу на нее давить. Я за нее волнуюсь». «Попроси, пожалуйста, Андрея узнать у нее, не послать ли нам туда врача». «Хорошо, но знаешь...» «Да». «Я вообще-то начала думать, что она поступает правильно», — сказала Эрика. «С чего вдруг?» «Потому что у меня есть свои источники». «Складывается впечатление, что в настоящий момент здание полиции не является особенно надежным местом» ответила она и решительным шагом направилась к Андрею Зандеру.